Глава 8. Шаги по гравию. Легкие, неуверенные, приближающиеся. Ричард выглянул в окно и увидел промелькнувшую тень. Маленькая, стройная голова опущена почти до самого воротника. Женщина. В следующее мгновение он услышал стук в дверь, тихий, робкий, приглушенный, и понял, что это маленькая рука в перчатке. Возможно, приманка. Они вполне могли послать к нему женщину, хрупкую и неопасную на вид, чтобы у него возникло чувство ложной уверенности, что она ему ничего не сделает, и он открыл бы дверь. Но тогда она бы не стала нервничать и сомневаться в том, что делает. Ричард бесшумно прошел в ванную комнату, поднял окно, снял экран и поставил его в ванну, затем выбрался наружу. Перекинув ноги через подоконник и тихо спрыгнул на гравий. Точно туго натянутая пружина, без единого звука, миновал он один из серебристых столбов, стоявших вдоль дорожки, против часовой стрелки обогнул круглый домик и оказался за спиной у женщины. Она пришла одна. На дороге Ричард не заметил ни одной машины и никого на парковке. Никто не стоял прижавшись к стене около его двери, никто не прятался под окном, только женщина одна. Он сразу понял, что она страшно замерзла, несмотря на шерстяное пальто и шарф. Правда, она была без шапки, лет сорока, невысокая, смуглая и явно чем-то обеспокоенная. Она снова постучала в дверь. "Я здесь", сказал Ричард. Женщина вскрикнула, резко обернулась и приложила руку к груди. От изумления она открыла рот, который превратился в крошечную буковку О. Извините, что напугал вас, но я не ждал гостей. Возможно, вам бы следовало, ответила она. Ну, по правде я ждал только не вас. Мы можем войти внутрь? Кто вы? Извините, сказала она. Я жена доктора. Рад познакомиться, ответил Ричард. Он нашел в кармане ключ и открыл дверь снаружи. Жена доктора вошла, он следом за ней и снова запер замок. Пройдя через комнату, Джек закрыл дверь ванной комнаты, чтобы холодный воздух из окна не попадал внутрь. Повернувшись, он обнаружил, что его гостья стоит посередине и не двигается. Ричард показал на кресло: "Садитесь, пожалуйста". Женщина села, но не стала расстегивать пальто, она очень сильно нервничала, и если бы у нее была с собой сумочка, она бы положила ее на колени и сжала руками, как будто пытаясь защититься. Я пришла пешком, сказала она. Чтобы забрать машину, попросили бы мужа сделать это утром, я с ним договорился. Он слишком пьян, чтобы садиться за руль. Утром с ним все будет в порядке. Утро это слишком поздно, вам нужно уехать прямо сейчас. Для вас оставаться здесь опасно. Вы так думаете? Муж сказал, что вы направляетесь на юг в сторону автострады между штатами, я вас отвезу. Сейчас это около ста миль, Сто двадцать. Посреди ночи вам нельзя здесь оставаться. Муж рассказал мне, что произошло. Вы связались с Дунканами. Вы видели Они обязательно его накажут, и мы думаем, что потом придут за вами. Они дункнуны их четверо. Накажут вашего мужа прямо сейчас? Ну, я не знаю. В прошлый раз они запретили ему приходить сюда целый месяц в бар мотеля. Это его любимое место. Как они могли помешать ему сюда приходить? Они приказали мистеру Винсенту не обслуживать его хозяину мотеля. А почему хозяин мотеля делает то, что приказывают ему Дунканы? Дунканам принадлежит компания грузоперевозок, и все поставки мистера Винсента идут через них. Он подписал с ними контракт. В общем, ему пришлось. Они так действуют. Поэтому если мистер Винсент не станет их слушаться, что-то прибудет позже, что-то потеряется или испортится, и он лишится своего бизнеса. Естественно, он это знает. А что они попытаются сделать со мной, спросил Ричард. Они нанимают футболистов в колледже из Корн-Хаскерс, таких, которым хватило ума получить стипендию, но которые не попали в национальную футбольную лигу, защитников и игроков, отбирающих мяч крупных парней, бред, подумал Ричард. Они сложат два и два и соберзят, где вы остановились, продолжала жена доктора. С другой стороны, здесь все равно больше ничего такого нет, и они к вам придут, вполне возможно, они уже едут. Откуда? Гараж Дунканов находится в двадцати милях от мотеля. Большая часть их людей живет рядом с ним. Сколько у них футболистов? «Десять». Ричард никак не отреагировал на ее ответ. Мой муж слышал, что вы направляетесь в Вирджинию. Да, таков был план. Вы там живете?» Я живу везде. Нам нужно ехать, у вас очень серьезные неприятности. Будут, если они пришлют всех девятерых, ответил Ричард. Каких девятерых? Футболистов? Я же сказал, что их десять». С одним я уже познакомился, он временно выбыл из строя, на данный момент им не хватает одного игрока. Что? Он встал между мной и с этим Дунканом. Что вы сделали с эту Дункану? сломал нос. О, господи, почему? А почему нет? Господи Боже праведный, где ключи от машины? Что ждет миссис Дункан? Нам нужно ехать прямо сейчас. Сначала ответьте на мой вопрос. Миссис Дункан тоже накажет за то, что позвонила моему мужу. Ей велели этого не делать, как и ему не ездить к ней и не лечить. Он же доктор, у него нет выбора, они дают клятву, разве нет? Как вас зовут? Джек Ричер. Нам нужно ехать мистер Ричард, немедленно. Что они сделают с миссис Дункан? Вас это не касается, ответила она. Строго говоря, Ричард тоже так считал. Он собирался в Вирджинию. Жена доктора предложила довести его до автострады, иными словами, решилась проблема самого тяжелого отрезка дороги быстро и бесплатно. Через два часа он мог оказаться на I-80. Остановил бы кого-нибудь из последних ночных водителей или наоборот из тех, у кого уже началось утро. Может быть, позавтракал бы, наверняка там найдется зона отдыха с занюханным кафе, где он закажет бекон, яйца и кофе. Что они с ней сделают? повторил он свой вопрос. Скорее всего, ничего особо страшного, ответила женщина. До какой степени ничего страшного? поинтересовался Ричард. Ну, Они могут посадить ее на коагулянты. Мне кажется, у одного из старших Дунканов имеется собственная аптека. Или запретят принимать аспирин, чтобы в следующий раз у нее не было сильного кровотечения. Скорее всего, на месяц посадят под домашний арест и все. Ничего серьезного. Вам мне о чем беспокоиться? В конце концов, они женаты уже 10 лет. Она не пленница с этой и вполне могла бы уйти от него, если бы захотела. Только на этот раз Она невольно стала причиной того, что ее мужу сломали нос. Возможно, он захочет отыграться на ней, если не сможет разобраться со мной. Жена доктора ничего не сказала, но Джек видел, что она с ним согласна. В комнате воцарилась тишина, и тут Ричард услышал шорох шин по гравию.